Глава вторая Ну вот что корни. Два альера в месяц, плюс стол и комната. Кстати, там от прежней горничной какое-то барахло осталось. Можешь забрать себе. В твои обязанности входит следить за моими вещами. Стирать, гладить, штопать, помогать одеваться, укладывать волосы, убирать дом, открывать гостям дверь. Кстати, не в этих лохмотьях. Найди что-то более приличествующее для служанки, респектабельного дома. Прислуживать за обедом, помогать кухарке. Азалия продолжала оглашать список моих прав и обязанностей. Точнее, пока перечислялись только обязанности. Кстати, мне придется заменить здесь как минимум десяток слуг. И все это за два лейра в месяц. Неслыханная щедрость. Этой суммы и котенка прокормить не хватит. Готовишь платье для утреннего чая, прогулки и вечернего чая. В одиннадцать утра и пять вечера приходит мой жених, милорд Оливер Грисин. Встречаешь его у дверей и провожаешь в... Кажется, это надолго. Распорядок дня в доме я уже знала. Лина, прежняя горничная, подробно его расписала. А значит, можно пока внимательно присмотреться к самой Азалии. светловолосая. В меру симпатичная девушка с большими голубыми глазами. Хмурое, недовольное выражение лица сильно портило внешний вид. В общем, ничего особенного. Лет двадцать пять, абсолютно плоская и тусклая аура, выдающая особу недалекую и ничем не примечательную. И это смогла охмурить сына графа? Один выходной в месяц! Ты все запомнила? Да, мэм. Вежливо опустив голову, Склонилась я в подобострастном поклоне. «И не называй меня, мэм! Для тебя я госпожа или миледи!» Закончила она и собралась уходить. «У госпожи есть титул?» Осмелилась подать голос новая служанка, намекая на А Азалия резко обернулась и рявкнула мне прямо в лицо. «Не твое дело!» Однако тут же успокоилась и уже более доброжелательно добавила. «Пока нет!» Но не сегодня, завтра будет, так что старайся. Хорошо себя зарекомендуешь, станешь личной горничной графиней. Видела графский дом на площади соединения? Огромный, шикарный особняк, только фонтан уродливый. И сад разбит неправильно, и ограда пошлого коричневого цвета. Вот стану графиней! Глаза мечтательно закатились, и госпожа, уже разговаривая сама с собой, отвернулась. Все поменяю и дворецкого уволю. Я ему, видите ли, рыскаю тут. Да за кого он меня принимает? Я что, деревенщина какая? Конюх блохастый, сына слайтра гладита. Ничего, зато как отстану. С легкой улыбкой на лице, помахивая веером и насвистывая себе под нос нечто фривольное, будущая графиня удалилась. Видимо, мысли о предстоящем получении титула настраивали ее на благодушный лад. «Да, и что же в этой девице могло привлечь молодого, необделенного женским вниманием парня? Характер тот еще, лицом. Не то чтобы не вышло, но можно и красивее найти. Да и выглядит она старше его, лет на пять как минимум, если считать по обычным человеческим меркам». «Приворожила? Нет, уверена, что граф любимого сыночка первым делом на проявление магии проверил». А если дар какой есть, дающий возможность приворота или хоть эмпатического воздействия, тогда маги бы не засекли. Только вот аура у нее простая настолько... Я покачала головой. Тут не то что талант найти, а вообще наличие мозгов можно под сомнение поставить. Хотя аура вторичный показатель. Слабенький дар вполне может обнаружиться. Неужели правда любовь? Столь сильная, да еще и с первого взгляда. Странно. За час дом был приведен в порядок. Счастью, моей базы из арсенала бытовой магии на уборку хватило. Подобрала Азалий туалет для вечернего чая, а заодно и сама приоделась, пометуя о встрече гостей. После четырех вечера облачила Миледи в приготовленное платье. Сделала высокую прическу, наложила макияж. Ровно в пять раздался стук в двери. Ну что же, пришло время посмотреть и на поклонника. Я отворила двери, пропустила гостя и присела в низком поклоне. Передо мной стоял симпатичный, вежливо улыбающийся юноша. Идеальная самка, скорее всего, намекала на военную выправку. Изящный наряд подчеркивал хороший вкус. А слегка растрепанные ветром светлые волосы придавали парню совсем юный мальчишеский вид. Хотя, что такое двадцать лет для долгоживущей аристократии, он и есть мальчишка. «Ну-ну, перестаньте, к чему эти церемонии?» Неожиданно дружелюбно произнес посетитель. «Вы новая горничная? Я Оливер Грисин. Да, вы, наверное, уже знаете. А зале дома?» «Да, милорд, вас уже ожидают». Я снова присела, посторонилась, пропуская молодого человека вперед и жестом указала путь. Проводив Оливера в малую гостиную, подала чай. «Располагайтесь, ваше сиятельство». Госпожа появится с минуты на минуту. Надо заметить, встречи наедине с неженатым мужчиной в высшем обществе никоим образом не приветствовались, даже если этот мужчина считался твоим женихом. Единым соблюдением правил приличия в нынешнем визите было то, что дверь в гостиную Азалия оставила открытой. В данный момент мне это пришлось только на руку. Быстро шагнула к огромной напольной вазе сиротливо стоявший в коридоре, и в долю секунды растворилась в ее тени. В принципе, этого хватило, несмотря на обилие света, льющегося из высоких стрельчатых окон. Качества, которые я получила благодаря дару тени, позволяли мне замаскироваться едва ли не посреди пустого зала. Из-за вазы отлично обозревалась большая часть комнаты. Подумала, не набросит ли мне еще и легкий морок на всякий случай, но не стала. Если у Оливера есть дар мага, то мора как магическое проявление он может почувствовать. Пока не появилась госпожа, украдкой рассматривала ауру гостя. Простенький блок, закрывающий ее, не стал помехой. А уж мое вмешательство вообще никак нельзя засечь. Будь сын графа хоть трижды магом. Объяснялось это тем, что для сканирования я использовала не заклинание, а личное свойство дара. Так уж получилось. Людей с магическим потенциалом в мире рождалось достаточно много. Только у кого-то этот потенциал оказывался посильнее, у кого-то совсем слабый. Такие способности давали возможность выучиться на мага и колдовать что-то в меру своих сил. Но и след от заклинания всегда оставался, и более сильный маг при желании мог его обнаружить. Люди с даром встречались намного реже. Это особый талант, не требующий ритуалов, не оставляющий магических следов. Человек с даром целителя, без зелий, голыми руками мог сращивать кости и ткани. Дар министреля или актера, кроме способности в пении, танце или актерском искусстве, давал способности к двусторонней эмпатии. Дар тени очень редкий. С ним можно развить отличного дипломата или шпиона, или вора, кому что ближе. А самое интересное – В зависимости от силы дара человек получает одно или несколько личных свойств, какие-то внутренние особенности, причем у каждого свои. Вот так мне и досталась работа с аурой. Молодой человек мне понравился. Чистое, светлое пламя, со способностями к магии, почему-то почти неразвитыми. Яркие искорки, как косвенный признак какого-то дара, скорее всего магического или воинского. Среди аристократии они чаще всего встречаются. Учитывая идеально ровную солдатскую осанку, склонилась к последнему. Да, юноша явно достоин более подходящей партии. За разглядыванием Ольвера я едва не пропустила выход залы, А посмотреть стоило. Я застыла в немом восхищении. Неужели это и есть моя госпожа? Да будь я мужчиной, сама бы выбежала из укрытия, и поспешила сделать предложение руки и сердца, пока не опередил какой-нибудь наглый юнец. По коридору плыло трепетное видение, белокурый ангел с огромными синими глазами, неземная легкость и грация, беззащитное, кроткое существо, воплощенная мечта. Полевым колокольчиком зазвенел ее чистый смех, когда она протянула для поцелуя изящную руку. Голос сладкой мелодии заполнил уши, вызывая желание слушать его вечно. Я проморгалась, стряхивая на вождение, не спеша подняла челюсть и присмотрелась к новоявленному ангелочку. Э, матушка, как ваша аура-то заблестела! Через полчаса чаепитие закончилось, а я проводила милорда до выхода. На этот раз он витал исключительно в собственных мыслях, а уходя даже не попрощался. Более того, я едва успела открыть перед ним дверь Казалось, он и их не замечает. «Ох, что-то ты, милый, уходишь гораздо более влюбленным, чем когда пришел!» Я послала вслед парню легкий эмпатический импульс тревоги. Оливер моментально очнулся и завертел головой вокруг себя. «Значит, уважаемая госпожа Азалия...» «Значит, уважаемая госпожа Азалия, дар у нас все-таки имеется, и я даже догадываюсь, какой именно коллега». Мысленно потирая руки... Я довольно улыбнулась.